Горлеон – один из старейших драконов. Именно он когда-то похитил принцессу Оливию. Горлеон является драконом старой формации, живет на неконтролируемой людьми территории и не связан договорами о ненападении с кем бы то ни было. Не знаю, насколько он был привязан к своему племяннику. Впрочем, драконов в мире осталось не так уж много, и они остро переживают каждую потерю. Это был как раз тот самый факт, который я никак не мог вспомнить и который вертелся у меня в голове при мыслях о Грамадоне. Сэр Рала прав. У меня могут быть огромные проблемы. Длиной метров пятнадцать, весом в тону и с двадцатиметровым размахом крыльев. «Вижу, для тебя это явилось новостью», — констатировал сэр Рала. «Что ж, это свидетельствует в твою пользу». Вряд ли ты мог быть настолько неосмотрителен, что связался с драконом, не озаботившись выяснением его родственных связей. Может быть, ты все-таки поедешь с нами? Нет, сказал я. Не поеду. Но мне нужна лошадь Рала. У нас нет лишней лошади, Рика. К тому же ты заявил, что совершаешь пешее путешествие. Обстоятельства изменились, сказал я. Ты сам их и изменил. И теперь при новых обстоятельствах мне очень нужна лошадь. Ничем не могу тебе помочь. Можешь. Я встал и позволил своим рукам упасть вдоль тела. Между пальцами у меня проскакивали искры. Простенькое и совершенно безопасное заклинание, сродни любому факирскому фокусу. Но на людей несведущих этот фокус производит неизгладимое впечатление. Даже при неясном свете костра было заметно, что сэр Рала побледнел. «Рика, ты ставишь меня перед очень трудным выбором», — сказал рыцарь. «Сожалею». «Я тоже. Хэнк, отдай ему свою лошадь». Один из воинов неохотно спешился, отпустив поводья и одарив меня далеким от дружелюбия взглядом. Он подошел ко второму всаднику и тяжело запрыгнул ему за спину. «Бедная лошадь», — подумал я. «Мы еще встретимся, Рика», — пообещал мне сэр Рала. «Тебе придется многое объяснить, и не только мне». «Договорились», — сказал я. «Не смею вас более задерживать, парня». После отбытия сэра Рала и его спутников мне пришлось в срочном порядке пересматривать свои планы. На ночлег под открытым небом времени не оставалось. Я затоптал костер ногами, Затушил угли самым простым из доступных мне способов, вскочил в седло и послал лошадь в голуб. «Надеюсь, мне повезет, и мы с ней не налетим в темноте на какую-нибудь корягу».